Глава двадцать К счастью, ткань самого платья не пострадала. Аня сделала виноватое лицо и произнесла «Ой, Верочка, какая досада!» «Зацепилась, наверное, за что-то». Она несколько раз хлопнула ресницами, изображая саму невинность. Ее нарисованные брови, как у клоуна, слишком высокие и без того, приподнялись вверх, практически соединившись с волосами на голове. От этого ее комичность зашкаливала. «Ничего страшного, я могу решить эту проблему». Нагнувшись, я оторвала остаток кружевой и, повернувшись, вышла на улицу. Анна закинула голову назад и сначала усмехнулась, а потом рассмеялась, как гиена. а Затем, словно спохватившись, прикрыла рот рукой. Браслеты на ее руках звякнули, ударившись друг от друга. Я кипела внутри, но не должна была этого ей показать ни в коем случае. Стиснула зубы так, что казалось, они раскрошатся. И высоко задрала подбородок. Немного приподняла рукава. Мне нужен был этот вечер. Я не могла сдаться так просто, а ее методы были слишком примитивны. Павел ждал меня у самого входа. Интересно, почему он не вмешался? Его брови были нахмурены и почти сошлись на переносице, а лоб прорезали морщинки. Он перекатывался с носка на носок. Когда я подошла к нему, он потер лицо. Какой же он родной и в то же время далекий. Я еще не до конца разобралась в себе, а тем более в нем. Вера, что случилось с твоим платьем? Он приобнял меня. Небольшое недоразумение с платьем. Надеюсь, Кости не заметили. Ярость в моем взгляде, видимо, пробрала даже его, потому что Павел поежился, а я поторопилась смягчить взор и улыбнуться ему. Но мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Чмокнуло его в щеку. Я ощущала собственное дыхание в ушах. Голова разболелась. Нужно было мыслить позитивно. Я вспомнила о сыне и, предупредив Павла, отошла к детям. А он отошел к мужчинам. Дети по очереди катались на пони, по украшенному фонариками и сказочными фигурками манежу. Иван стоял возле одной девочки, которая выглядела испуганнее других и держал ее за руку. Пропустил ее вперед себя, помогая взобраться на пони. Я так умилилась этой ситуацией а сам со стойкостью ждал своей очереди, мой маленький князь. Я воспитала достойного наследника нашей семьи и истинного мужчину. Даже поблагодарила себя неизвестную в прошлом здесь. Склонив голову на бок, я смотрела, как он помогает спуститься девочке и взбирается на пони, не принимая помощи ни няни, ни конюха. Я гордилась им. Пусть это была и маленькая его победа. Когда он уселся и двинулся по кругу, я уже не смогла сдержать широкой улыбки и пристально смотрела, как он, гордо держа осанку, двигается по кругу манежа. В груди разлилось тепло и глаза защипало. Как же я счастлива, что обрела их вновь. Когда Иван закончил круг, в моих глазах застыли слезы, но я взяла себя в руки. А он вдруг растерял всю свою взрослость и, заскочив, бросился в мои объятия. Я с удовольствием прильнула к нему и вдохнула запах его макушки. «Мама, ты же видела, как я смог сам оседлать совраску! Он отличный конь!» Глаза его светились радостью. «Конечно, сынок, ты был настоящим наездником скакуна. Ты такой молодец у меня!» Я опять его обняла. «Ванечка, я в восторге от твоей скачки!» «Ты такой мужественный!» Анна возникла за моей спиной.